Глава девятнадцатая Не помню, кому принадлежит фраза о том, что утром добрым не бывает, но сказавший явно знал, что говорил. Но вот как может быть добрым время суток, когда тебя, уставшего и опустошенного, словно окунают в ледяную воду? К счастью, всего лишь словно, но все равно приятного крайне мало. Хозяин монотонно бубнил кто-то внутри головы. — Очнись, дело есть. — Боги всемогущие, ну какое может быть дело, когда за окном едва расцвело? — Рано же еще, — попытался возмутиться я. Ванга подъехал к дому объекта, — сообщил голос в голове. И я сел на диване, ошалил тряся головой. — Как? Уже? Это сколько же я провалялся? «Почему меня никто не разбудил раньше?» Я лихорадочно стал одеваться, путаясь в рукавах и штанинах. «Мы пробовали, но безрезультатно». Появившийся в зоне видимости Леха протянул мне стакан и пояснил. «Это от деда, микстура какая-то. Он говорит тебе сейчас в самый раз». Я благодарно кивнул и, не раздумывая, залпом выпил пахнущий хвоей и лимоном напиток. «Раз Сенегорский говорит...» Значит, так и есть. В голове моментально прояснилось. Мысли перестали напоминать перепуганных мышей, мечущихся по подвалу, стоит хозяйке включить свет. Сколько я проспал? — Почти сутки, — тут же ответил Лёха, ставя на стол передо мной большую чашку с чаем и тарелку с грубовато наструганными бутербродами. Извини за едой ещё. Рано идти. А вчерашнюю всё съели. — Это я... «Смутно помню», — признался я, вгрызаясь в бутерброд. «Помню, что ты привез пиццу и какие-то плюшки. Мы поели, а потом... А вот потом провал. Ничего вообще не отложилось. Ты поела и уснул там же, чуть ли не на скамейке», — с улыбкой рассказал Леха. «Я тебя потом перетащил в комнату». «Егор как?» «Нормально», — довольно ухмыльнулся «Помощник». «Вставать еще не рискует, но разговаривать пытается. Только я мало чего ему сказать могу. К тому же будет правильнее, если ты ему сам все объяснишь и расскажешь. Ну, мы так решили с мужиками. Это с Бизоном и дедом, что ли? Ну, да, мы обсудили и подумали, что не станем опережать события. Тебе виднее, что и как ему сказать». — Спасибо, — поблагодарил я, по достоинству оценив деликатность и предусмотрительность помощников. — Мне действительно лучше поговорить с ним самому, но сейчас никак не получится. Ванга приехал к дому Леночки, только что Карась сообщил. — Так что я сейчас отключусь, а потом по ситуации. Егору скажи, что мы с ним поговорим сразу, как только я смогу уделить ему Достаточно времени. Он, конечно, балбес, каких поискать, но не дурак, так что поймет ситуацию правильно. И пусть набирается сил. Впереди у него, да и у нас всех, очень непростые времена. — Будет сделано, босс, — козырнул Леха. — От нас что еще потребуется? Быть в зоне досягаемости, — подумав, определился я, — и запастись какой-нибудь едой. Не заказывай, а сам съезде. Впрочем, чего я тебя учу? Ты лучше меня знаешь, как соблюсти секретность. И если все пойдет так, как я предполагаю, то на какое-то время я смогу вернуться в реальность, но ненадолго. А дальше все будет зависеть от того, как быстро заказчик доберется до места». А вдруг он не появится лично? Появится. Я не знал, откуда взялась эта уверенность, но даже не сомневался. Неизвестный недоброжелатель непременно захочет лично встретиться со мной в последнем акте задуманного им спектакля. И кто я такой, чтобы мешать ему в этом? Но все же... Кто? Джей? Карл? — Тогда ладно, — легко согласился Леха, — за едой сейчас метнусь тут, совсем неподалеку магазин есть, куплю чего-нибудь посытнее. — Давай, — кивнул я и полностью сосредоточился на карасе, который, привыкнув к своему новому шпионскому существованию, даже научился открываться, чтобы мне было легче сливаться с ним. Вот что значит грамотная мотивация. В качестве эксперимента я решил попробовать обойтись без кладбищенской земли. Может быть, если призрак настроен на сотрудничество, она уже и не обязательно, особенно если слияние происходит не первый раз. Преодолев привычную легкую дурноту, которая неизбежно сопровождала внедрение в любое мертвое сознание, я с глубоким удовлетворением понял, что Вполне сносно вижу глазами карася. О, как! Сработало! Надо будет чуть ли не в первую очередь учить Егора простеньким формам сотрудничества с мертвыми. Ммм, надо же, я впервые не почувствовал раздражения при мысли об ученике. Интересный эффект после вчерашней процедуры. Нужно будет потом подумать и обсудить этот любопытный момент с Фредериком. Впрочем, все это потом. Сейчас нужно сконцентрироваться на более актуальных вещах. Слился с Карасем я исключительно вовремя, так как буквально через пять минут Ванга вышел из неприметной светло-серой короллы с заляпанными грязью номерами и неспешно направился к нужному подъезду. Он остановился неподалеку и извлек из кармана телефон, в котором стал что-то искать, недовольно морщась ругаясь сквозь зубы. Я мысленно поаплодировал его актерскому таланту, так как у постороннего человека не возникло бы даже тени сомнения в том, что мужик просто ищет в смартфоне не то адрес, не то номер телефона и... Не может найти. Картинка, которую можно наблюдать сплошь и рядом. И тут как раз открылась дверь, выпустив на крыльцо Леночку, которая на несколько секунд зажмурилась, привыкая к яркому весеннему солнышку. Ванга, не отрываясь от телефона, дождался, пока девушка поравняется с ним, и что-то у нее спросил. Я велел Карасю подобраться поближе, но по возможности себя не обнаруживать. «Никак не могу разобраться!» — хрипловатый голос киллера звучал слегка растерянно, да и сам он выглядел как угодно, только не угрожающе. «Вам нужно свернуть вон там», — Леночка показала на угол, возле которого как раз и пристроилась королла. «Потом налево, а там через двор как раз к Сбербанку и выйдете». «Огромное спасибо», — поблагодарил Ванга, «а то я в этих дворах совсем запутался». «Бывает. Пойдемте, я вам покажу, куда идти». «Спасибо». Киллер прижал руку к сердцу. «Вы не только красивая, но еще и очень добрая девушка». Леночка улыбнулась и, звонко постукивая каблучками, направилась в сторону площадки, на которой обычно останавливались таксисты, чтобы не перегораживать двор. И, естественно, пройти ей было нужно мимо машины Ванги» который наверняка заранее все просчитал и выверил буквально до секунды. Как только они дошли до машины, идущий рядом с девушкой Ванга сделал неуловимое движение, и Леночка буквально осела ему на руки, но со стороны выглядела так, словно она просто остановилась, как, в общем-то, достаточно невысокий и худощавый Ванга смог удержать ее одной рукой, наверное, навсегда». Останется для меня загадкой. Второй рукой киллер открыл дверь машины и помог девушке сесть на заднее сиденье Со стороны же все выглядело так, словно Леночка сама села в автомобиль. Ванга совершенно спокойно сел в машину и вскоре уже вырулил на проспект, двигаясь спокойно и не нарушая правил дорожного движения». Леночка сидела с закрытыми глазами, привалившись плечом к дверце, но дышала ровно, хотя и медленно. "Не знаю, слышишь ты меня сейчас или нет", неожиданно проговорил Ванга, не отрывая взгляда от дороги. "Но что-то мне подсказывает, что слышишь. Так вот, чтобы ты не нервничал, я нажал на нужную точку, даже не колол ничего. Повторюсь, Мне война с тобой ни к чему. Бывают такие противники, с которыми и договориться непозорно. Думаю, ты уже догадался, куда я ее везу, так что до встречи. Коснись его, только не пугай, осторожно, чисто намекнуть. Велел я Карасю и почти тут же увидел, как уголок рта Ванги дрогнул в кривоватой усмешке. киллер Правильно расшифровал мой ответ. После того, как Корола выбралась на федеральную трассу и, существенно прибавив скорость, понеслась в сторону Зареченска, я еще раз проинструктировал Карася и вышел из его сознания. «Уф!» — выдохнул я, потирая виски. «Полцарство за чашку крепкого кофе!» «Сейчас сварю!» поднялся с дивана Леха, откладывая смартфон и вынимая наушник. «Я тут еще вчера нашел турку, а сегодня купил кофе, правда, молотый, так как кофемолки сколько ни искал, не обнаружил. А молока?» «И молока!» — фыкнул Леха. «Я же помню, что ты черный не слишком уважаешь. Какие новости?» «Цены тебе, Леха, нет», — совершенно искренне высказался я. «Новости следующие». Ванга усыпил нашу девочку, я полагаю, используя что-то из техники восточных единоборств, тех, которым не учат ни в одной секции, зато обучают в ряде известных организаций. Это, конечно, проливает определенный свет на прошлое нашего приятеля Ванги, но мы люди вежливые, и копаться в его прошлом не станем. У нас своих забот немерено. И если он уже выехал из города то до Зареченска доберется часа за полтора, от силы два, — начал рассуждать вслух Леха, засыпая в турку кофе и ставя ее на старую газовую плиту. — Значит, у тебя немногим больше часа. — К Егору пойдешь? — Он про тебя уже спрашивал. — Пожалуй, как раз успею, — согласился я. — Только вот чашку с кофе возьму. — Давай, а я пока пельмешек сварю. Будешь? И как-то так по-домашнему это прозвучало, что у меня заныло где-то там, где у нормальных людей располагается сердце. И я попробовал на секунду представить себе, что кроме Фреда рядом снова никого не будет, и понял, что такая жизнь меня уже категорически не устроит. Я незаметно привык к тому, что мне нужно о ком-то заботиться, беспокоиться, и что намного удивительнее к тому, что кто-то заботится обо мне. Покачав головой, я отправил Леху варить пельмени, а сам спустился в подвал, где на диване лежал бледный, но вполне живой Егор. Увидев меня, он дернулся было в попытке встать, но поморщился и откинулся на подушку, которую кто-то заботливый подсунул ему под спину хотя что значит кто то леха разумеется тут кроме нас с ним никого нет лежи махнул я рукой и устроился на стуле и рядом с диваном как ты себя чувствуешь хорошо с трудом разлепив сухие губы ответил парень что это было учитель что ты помнишь ничего конкретного глядя куда то мимо меня Задумчиво ответил ученик. «После того, как вы уехали, я немного почитал, а потом мне стало хуже, и я словно провалился в какой-то туман, но не такой, как в сумраке или на кромке. Те, я бы узнал, этот был какой-то холодный, липкий, он словно вытягивал из меня последние силы, и мне нечего было ему противопоставить. Тут он перевел дыхание и облизнул сухие губы, но от воды, которую я ему предложил, отказался. И в этом тумане я даже не ходил, а словно парил, и мне то хотелось остаться в нем, то мучительно тянуло уйти, а вокруг как в калейдоскопе крутились всякие картинки. Я даже не успевал рассмотреть, что они показывали. Они так быстро сменяли друг друга, что у меня закружилась голова. Егор таки взял у меня стакан с водой и сделал несколько глотков, пролив половину на футболку. А потом я почувствовал боль, такую сильную, что кроме нее вокруг ничего не осталось. Она словно вытеснила вообще все, что меня окружало до этого. Мне казалось, что меня разрывают на сотни кусков, что я сейчас просто умру, потому что пережить такое просто невозможно. Потом сквозь боль я словно услышал голос отца. Тот Егор открыл глаза и прямо посмотрел на меня. Он велел мне идти, несмотря ни на что. И я пошел. Мне казалось, что я иду по раскаленным углям и я только удивлялся, что мои ноги еще в состоянии двигаться, а внутри... Словно все кромсали ножами, но я шел, потому что так велел отец. уже сказали, учитель, что он должен мной гордиться, и я шел. А потом провалился в темноту, и там боль постепенно прошла. А затем я уснул. Что это был учитель? Я слушал парня очень внимательно, и вспоминал себя когда то давно так давно что я уже и не помню точной даты то же самое пережил я сам когда димитриос решил что я уже готов принять свое новое существование то что ты чувствовал усилием воли прогнав воспоминания проговорил я это процесс перерождения Говорят, рождаясь, человек испытывает боль. Наверное, никто точно этого не помнит. Вчера ты умирал, Егор, и мне нужно было решить, что делать. Можно было откачать из тебя немного моей силы, и тогда ты, если бы выжил, конечно, мог бы стать хорошим колдуном. А можно было поступить наоборот, влить в тебя силу смерти, чтобы, пройдя по самому краю, ты возродился, но уже не человеком, а некромантом. И я сделал выбор за тебя». Игор молча перевел взгляд на свою забинтованную руку. «Я теперь... Ты теперь...» «Будущий некромант, Егор, — твердо сказал я, — прости, но обратного пути для тебя больше нет. И да, ты больше не человек, хотя пока человеческого в тебе очень много. Процесс формирования истинного некроманта очень длительный. Пройдет не один десяток лет, прежде чем я смогу отпустить тебя в свободное плавание. Я... «Наверное, я рад, учитель». Он неуверенно улыбнулся. «Это ведь то, чего я хотел, правда? Просто вы не очень были рады ученику. Ну, а потом я сам виноват. И все, что вы тогда сказали, хотя обидное для меня, но... Правда. Я постараюсь оправдать. Честно. Вот и хорошо». Терпеть не могу все эти душеспасительные разговоры, поэтому я потрепал мальчишку по плечу и поднялся на ноги. У меня сейчас есть дела, а потом нам с тобой надо будет совершить один визит. Ты как, справишься? Если далеко пешком идти не надо, то, думаю, справлюсь. Егор кивнул и, помолчав, уже когда я закрывал дверь, сказал... Спасибо, учитель. Вы не пожалеете.